астрономической палкой. Закончив разбивку планки на градусы, Алексей выстругал другую дощечку покороче. Эту дощечку он плотно приладил поперек планки, так что она могла скользить по ней строго под прямым углом. По концам поперечной дощечки Алексей просверлил дырки, отстоящие одна от другой, ровно на 26 дюймов. Жалко, солнечных таблиц нет, на Ростиславе остались. Ну, ничего, сынок, без таблиц обойдемся, по полярной звезде мерить будем. И книжку магнитского арифметика тоже в каюте оставил. Помнишь, может, толстая такая, в коже, с застежками медными? Ваня с восхищением смотрел на две простые, сложенные крестом деревянные палки, боясь даже притронуться к ним. В глазах мальчика они обладали теперь волшебной силой, ведь они могли указать лодье, дорогу в открытом море. Прибор был готов. Отложив его в сторону, Химков сказал, — Ну, теперь можно будет место свое поточнее определить. Да и тебя, Ванюха, понемногу учить стану. Хочу, чтобы ты настоящим мореходом был. Он замолчал, потом обратился к Шарапову. Может, утих ветер-то? Ведь уже три дня прошло. Как выбираться будем? Ну, что ж, тут думать нечего, Алексей. Вырубать потолок в сенях надо. На крыше чай-снегу меньше. Через потолок на волю выйдем. Добро так и сделаем. Ты, Федор... «Стремянку готовь». Выйдя в сене, Алексей, устроившись поудобнее на остатках дровяных запасов, принялся вырубать в потолке квадратное отверстие. Скоро доски подались и обрушились вниз вместе с грудой рыхлого снега. Холодный чистый воздух заполнил сеней горницу. Дышать сразу сделалось легче. Алексей, высунувшись в люк, поднялся на руках и выглянул из снежного сугроба. В ночном темном небе светились с мерцающим огнем далекие звезды. Прозрачный воздух Арктики как бы приближал их к земле. Они казались ярче и крупнее. Полярное сияние прикрывало прозрачным занавесом созвездия в южной части небосклона. Луна лила свой свет на чистый, нетронутый снег белой пустыни. После долгого заточения в темной избе этот свет показался Алексею ослепительно ярким. Созвездие лося, большой медведицы, расположилось к низу от полярной звезды, и положение ковша указывало, что сейчас около полуночи. Чем больше Алексей смотрел на знакомые места, тем меньше их узнавал. Вместо обрывистого крутого подъема, начинавшегося поблизости от избы, образовались пологие снежные скаты. По направлению к морю на снежной поверхности появился ряд волн, застругов. Казалось, что здесь в какой-то миг застыло бурное море. Изба и куча собранного топлива возле нее, все было покрыто глубоким снегом. «Ну, братцы, красота!» Спрыгнув вниз, сказал Химков. «Век не оторвался бы глядючи, а дышится как легко!» Пока Алексей восхищался природой, расторопный Шарапов успел растопить печь, и котел, наполненный снегом, висел уже на своем месте. Зимовщики радовались, как дети, своему освобождению. Уж сегодня-то они и погреются, как следует, у печи, и в волю наедятся густых горячих щей. Отложив до завтра все работы, охотники долго сидели у огонька, оживленно беседуя о предстоящих делах. А Шарапов так накалил печь, что любивший тепло Федор и тот не выдержал, ишь как нажарил. — Ребро за ребро задевает, — сказал он, отворяя дверь в сене. Спать легли поздно.